Глава 13 Просыпаясь, я рассчитывала обнаружить рядом с собой мужа, но нашла только голодных котят. Котят, которым нужно было найти еду, игрушки и кого-то, кто присмотрит за ними вместо меня. Кто бы мог подумать, что у императрицы может не быть времени на малышей. Найдя корзинку, я посадила котят на уже знакомую им подушечку и припоручила их заботам шаи. «Я подобрала несколько драконец», — доложила моя камеристка. «Хорошо», — кивнула я, «но». «Я уже успел передумать насчет волос и макияжа. Поручи им все то, чем ты занимаешься вне пределов лилейного покоя. Я не желаю видеть на своей личной территории чужих дракониц или драконов, людей или оборотней. Мне нужно свыкнуться с этой мыслью, принять ее». Я поняла. Шай спрятала улыбку, пугал как губ. «Смею вас заверить, что у них будет достаточно работы, моя императрица». Кивнув, я принялась переодеваться. Внутри меня бились две мысли — Первое было довольно простая и очевидно. Императрица не может ходить с простой косой или обычным гладким узлом. И вторая, не хочу никого лишнего. Пока что Шай справляется, но... «Если моя императрица позволит, то я напомню о Шитаре», — сказала вдруг она. Эти змейки веками оттачивали навык заботы о своих магических донорах. Так, как они делают прически и макияж, как их магия подбирает украшения к наряду, сложно сделать лучше. «Шитаре», — эхом повторила я. «Спасибо». «Надо об этом подумать и посоветоваться с госпожой Каулин. Она, если я не ошибаюсь, дружит с Шитари уже дольше, чем я живу. Значит, эти змейки не чудовище?» Вдох, выдох, и я выхожу за дверь. Вокруг воздвигаются гвардейцы, и мы дружно движемся по уже знакомому пути. Где-то на середине к нам присоединяется Лин, и все становится как-то чуточку занятнее. «Мне посоветовали завести Шитари», — негромко произнесла я. «А я вчера заблудилась» хмыкнула подруга. «Если бы не тот обходительный дракон, то ночевала бы я где-то на подоконнике. Меня, оказывается, перевели в покой, соответствующее моему высокому статусу. Комнаты, конечно, прекрасная, но я-то шла в свою милую коморку». «Скажи спасибо, что платье не выкинули», — вздохнула я. «Спасибо», — фыркнула Лин и без перехода добавила. «А насчет шатари я и сама уже задумалась». «Увы, у нас дома не было толпы слуг, и наличие рядом лишних ушей раздражает. Однако новый социальный статус обязывает выглядеть, ну, как минимум, прилично. Посоветоваться бы с кем-нибудь». «Посоветуемся», — пообещал я, — «когда это безумие немного утихнет». Мы вошли в двусторчатые двери, где были перехвачены Вером и его советником. Если последний мне был глубоко безразличен, то внешний вид мужа привел в ужас. «У тебя был приступ ночью». Прошипела я, укладывая свою руку на локоть и пытаясь привет, его улыбаться. Придворно, глядя на мои губы, бледнели и отворачивались. Под глазами тени, губы обескровлены. Продолжала я. «Почему ты не пришел? Тем утром ты выглядел лучше, чем этим». «Посмотри направо», — просвистел за спина шепот Лин. «Я и чувствовал себя лучше», — признала Вер и тоже, как и я, «посмотрел направо». А там, среди разряженной толпы придворных, красовался высочайно господин Ставрон. Рядом с ним заливался сумщенным румянцем госпожа Вильямрон. Поймав ее взгляд, я улыбнулась и кивнула своей даме. Она тут же присела в реверансе, а по залу разлетелся шепоток. Еще через несколько шагов мне на глаза попался господин Лантагир, которому я также улыбнулась и кивнула. Он в ответ приложил ладонь к груди и низко поклонился. «Еще немного они захотят носить тебя на руках», — улыбнулся Вер. «Но я буду против. Носить тебя на руках могу только я». Вот только сразу после завтрака он открыл портал и ушел. Следом за ним ушел и советник, а мы с Линэкспожой Амрон вновь засели в лилейных покоях. Гвардейцы точно так же разместились вокруг нас, что на самом деле меня несказанно радовало. «Сегодня будет спокойнее», — обронила драконица. В замке не невесело пошутила Лин. «Почти», — усмехнулась госпожа Вильямрон. «Император объявляет дни, когда к нему может прийти любой, но в остальное время подданные должны и спросить высочайшие аудиенции. То же самое и с императрицей. Те, кто уже приходил, более прийти не могут». «Спешите, спешите! Открыт новый зоопарк! Первый раз бесплатно, второй договоримся!» — проворчала Лин, а я поперхнулась мешком. Стук дверь, Лин громко и четко приглашает первого визитера и... «Госпожа Каулин!» Я улыбнулась. Она же, присев в изящном реверансе, с легкой усмешкой произнесла. «Я оказалась права. Наступил день, когда нам всем пора склониться перед тобой». Вспомнив тот разговор, я покачала головой и попыталась ее процитировать. «Так ли уж сильно склониться? Каулины не ссорятся, но и не боятся открыто протестовать. Это ведь ваши слова». И она подхватила за мной. Однако формальную вежливость еще никто не отменял. «Госпожа Вильямрон». Я посмотрела на свою даму. «Соврите придворным что-нибудь пафосное». Вы будете чай, госпожа Каулин. Доркас, она улыбнулась. И буду. Но, как вы помните, моя императрица на кровати будет Серша. Майбрид, напомнил я ей. Меня зовут Майбрид. Прошу, возьмите. Лин протянул Доркас подвеску, убирающую запах Лили. Благодарю. Драконьяца приняла подарок. Запах убийственный. Серша. Здесь прошипела невидимая змейка. «Шитари меняет клыки в несколько этапов, пояснил Доркас. Сейчас она от всех прячется, но скоро это пройдет. Мы перешли в мой кабинет, где уже успела похозяйничать Шитари Доркас. Это серьезный провес защите, осторожно произнесла госпожа Вилли Амрон, но я возразила. Доступ только у Серши. Я доверяю роду, Каулин. Все цело. Доркас улыбнулась, но ничего не сказала. Лишь когда ароматный чай был опробован, она негромко произнесла. Серша сказал это задумался о своей Шитари. Какой ты ее видишь? Серьезно, я пожал плечами. Умелый, не склонный к дурным шуткам. «Все-таки мои вишенки очень сильно осложняли мою жизнь. Я имела в виду другое. Ты видишь ее своей вещью или все же наемной работницей? Я не говорю о дружбе, у нас сершей очень сложная история». Доркас мягко рассмеялась. «Наемной работницей?» — уверенно произнесла я. «Тогда мы готовы представить тебе Шарсель. Перед нами появилась крошечная, совсем крошечная Шитаре. У змейки была белоснежная шкурка, изумрудно зеленоглазки глазки, а коготки на лапках были в тон глаз. «Здравствуй, императрица!» — прошелестела Шатаре. «Здравствуй, ты такая красивая!» «Спасибо!» — прошипела Шарсель. «Ты тоже! Так ведь говорят, да?» «Да!» — я рассмеялась. «Ты расскажешь, что я должна делать, чтобы получить твою вкусную магию?» Из пустоты раздала шипение и пощелкивание. Серша научит меня, и через три дня я буду готова служить вам. Змейка чуть качнулась на хвосте, и я помню, что они умирают, если не пьют магию. Протянула к ней ладонь с пляшущим язычком чистой силы. Прими в дар. Бласс. Полагаю, это была благодарность, хмыкнула я, глядя, как ловко и быстро змейка поглотила мое подношение. Теверал Ларавир Драконий Император Тройственной Империи Портал перенес императора в старое убежище, в тот самый кабинет, в котором когда-то его драконочка сидела в кресле и дразнила его своими длинными стройными ножками. «Ты доволен?» — устало спросил Тиверал, и рухнул в то самое кресло. Тут же поморщился. Резьба и правда впивалась в тело. Вполне. Телепат огляделся и, увидев стул, потащил его ближе к столу. «Весь замок знает, что я в опале и не стал советником». Моя супруга в надежде переломить ситуацию бросилась к императрице. И все в этом духе. «Я стараюсь не нырять в твои мысли лишний раз, но ясно вижу». «Ночью был приступ?» «Купирован», — отмахнулся драконий император. «Удалось найти заметку в дневниках предыдущей императрицы. Она страшно переживала за затянувшуюся болезнь супруга. По описанию мой случай». «Может, это и правда перерасход сил?» — спросил Каулин, наткнувшись очевидно на воспоминания о разговоре с Май. «Тебе не говорили, что так наглеть опасно», — Нахмурился Теверал. «Я путан таким количеством клятв», — Телепат усмехнулся, «что могу лишь изо всех сил сохранять опалу». «Если меня не станет именно тебе, придется стать регентом», — мрачно проронил император. «Об этом я тоже хотел поговорить», — серьезно произнес Телепат. «Я читаю, что ты принял решение вести отряд самостоятельно, и я не могу понять, для чего». Твоя жена в безопасности, твой ребенок в твоей жене, и он, соответственно, тоже в безопасности. Так почему ты так решил?» Май пришла ко мне за покровительством. Император откинулся на спинку стула. Потом, буквально не помню уже, сколько прошло времени, но не больше пару дней, ко мне заглянул Тонарбот, выпить по чашке кофе. «Посплетничать», — ухмыльнулся Каулин. Обсудить важные моменты в воспитании подрастающего поколения, пафосно поправил его император, а после усмехнулся. Ясное дело. Позлословедь он пришел. И я ощутил острую необходимость отправиться в прогорклый переулок. Прогоркло-переулок. Там пытались похитить мой Телепат нахмурился. С применением антимагического яйца, или я путаю? Именно. Тиверал кивнул. Я чувствовал острую необходимость оказаться там и. спас ее. Сейчас я чувствую еще большую потребность возглавить отряд. Эта потребность сильнее, чем моя жажда быть рядом с Май. Она хоть что-нибудь знает о происходящем? Ага, понял. Не знает. Дурка знает все, что знаю я. И я совсем не рад, что они стерши так возмутительно мобильны. Моль, что... Передвигаются по всему миру, куда хотят, когда хотят и... Ладно, насколько хотят это перебор. Но все равно, знаешь, выходишь к завтраку, а тебя ждет вкуснейшее блюдо и записка. Мы с Еши отправились к мертвому болоту. Посмотреть на поселение Диких Шитари. Император сочувственно ругнулся. Хорошо, что у Май нет шитаря. Телепат чуть изменился в лице и как-то странно кашлянул. И это привело Теверала в замешательство. Дракона практически не простужаются. Все в сборе. В кабинет заглянула Мальвия. «Мой император, вам известно, что госпожа Велиамрон теперь служит вашей супруге». «Да», — Теверал кивнул. «И я рад, что мне не пришлось вмешиваться. Могло получиться неловко». «Давайте же займемся делами», — провозгласил телепат. «А потом можно будет и про развод подумать. Старина Ставрон будет рад». «Да-да, Мальвия, я опять в твоей голове». Император стало ясно. Тот скрывает какую-то интересную мелочь, оттого и болтает так много. «Вот только какую...» Впрочем, Каулен достаточно умен и проницателен, чтобы не скрывать ничего, что относится к делу, а значит, это просто ерунда. Майбрид Ларавир. Драконья императрица Тройственной империи. Три дня. Три дня я сходила с ума от беспокойства. И Вера выглядел все бледнее, тени под его глазами были все глубже, а улыбка перестала касаться глаз. И мы не оставались наедине. Нет, я не жду поцелуев, объятий и заверений вечной любви. На самом деле жду, но прекрасно понимаю, что этот месяц нужно просто переждать. Переждать и пережить. Вот только я ясно вижу, что происходит нечто нехорошее. Нечто такое, что может раз и навсегда расколоть мой и без того хрупкий мирок. Вот и сегодня он исчез сразу после общего завтрака. И нет, меня ничуть не утешил очередной обитый бархатом футляр. На дивной красоты броши я все же прикалывала к платью. Так положено. Супруг балует новоявленную жену и ценой украшений показывает ее статус. Учитывая, что все подарены и верм блестяшки сотворены из практически мифических материалов, ценность моя просто заоблачна. «Здравствуй, моя императрица». Госпожа Велиамрон тихо вскрикнула, а после выдохнула. Узнала Шарсель. «Здравствуй, дорогая!» Я улыбнулась. «Чай!» Мы еще не начинали прием посетителей-просителей, да и... и я стала немного иначе к этому относиться. Так что придворные мялись за дверьми, а я собиралась перекусить. Все же на общем завтраке кусок в горло не лезет. Шарсель заварит сама!» прошелестела змейка. «Моя императрица дает мне доступ к магии замка!» «В начале договор», — напомнила я, — и протянула ей руку. «Клянусь служить и защищать, оберегать и помогать», — зашелестела змейка. «Клянусь не предавать ни словам, ни делам, ни бездействия». «Принимаю твою клятву», — произнесла я и сформировала на ладони новую порцию чистой силы. «Клянусь отпустить тебя по первому слову». «Принимаю твою клятву и твой дар». Змейка сняла с моей руки лепесток магии и тут же втянула его в себя. И тут-то меня осенило. «Я даю тебе доступ к магии Драконьего замка. Найди моего супруга. Если он один или в компании господина Каулина, перемести меня к нему». «Сделаю». Она крутанулась вокруг себя и исчезла. А я порадовалась, что в мою жизнь неловким движением вползла шарсель. Змейка была юна, порывистая, Вот сейчас, перемещаясь, чуть не упала с собственного хвоста. Я увидела в ней себя. И огромной возможности. Я помню времена, когда шитари не могли никого никуда перемещать, вздохнула госпожа Вильямрон, им не хватало на это сил, потому что они боялись, медленно произнесла Лин, и причина бояться есть до сих пор, но не после клятвы, разумеется. Шитари мечтают вернуться к лесной жизни, я задумчиво коснула своей новой броши, но не все. В этот момент вернулся моя шитария и доложила. Главный самец впечатлен. Ругался. Спрашивал небеса, откуда у его возлюбленной супруги гадская змейка. шарсель гадская? шарсель прекрасна, тут же отреагировала Лин. Мужчина просто тяжело свыкается с изменениями. Главному самцу нужно чаще видеть шарсель, чтобы привыкнуть, педантично уточнила змейка. Что-то вроде того, уклончиво произнесла я. Шитаря деловито кивнула, как будто пометив в себе что-то и протянула ко мне тонкопалую лапку. Едва лишь я коснулась прохладной сухой кожи, как обстановка вокруг сменилась, и я встретилась взглядом с раздосадованным супругом. "Ты не ночуешь в нашей постели", я прищурилась. "Приступы?". "Не только". Он нахмурился. "Май, откуда взялась Шитаре? Шарсель теперь моя личная помощница. Носила по наплате стала младше придворной дамы". Я усмехнулась. "Скажи мне правду и вер". Оглядевшись, я выбрала самый чистый стул и села, а мой супруг, выбравшись из кресла, опустился у моих ног. «Задержалась бы твоя младшая дама на пару дней», — мрачно произнес Вер. Я молчала, ждала, что она решит. Мы так старались не спугнуть Вернарона, что допустили ошибку. Мой дракон сухо рассмеялся. Вернарон закрылся в доме на окраине Берсабы. С ним несколько девушек, чья внешность копирует твою, и с ним же все его подельники. «Если бы не заложница, можно было бы выжечь гнездо тварей», — с легким оттенком грусти произнесла я. Мой агент смог проникнуть туда. Обратно вышел полностью седой дракон. И вер говорил ровным, почти скучающим тоном. И я понимала, что внутри него кипящий коктейль из ярости, вины и боли. Они закрыли его в подвале, без доступа к небу. И Верб покачал головой. А я вспомнила уютное подземелье драконьего замка, понимая, что там дракон чувствует небо. Но как это сделано? потому что там есть воздуховод и сложная система зеркал внутри них, так что свет звезд или солнца попадает в подвал». Вздохнул мой дракон. «Человеческими глазами мы это не воспринимаем, но дракон, дракон чувствует». И Вера замолчал, а я, опустив руку, зарылась пальцами в его волосы. «Мне хотелось помочь, хотелось изречь что-нибудь гениальное, что решит все наши проблемы, но светлые мысли отказывались рождаться в моей голове». «Почему вы не атаковали дом?» — спросил я, когда пауза затянулась а мы проходим сквозь него». И Вер ударил кулаком по полу. «И это не пространственная магия. Боги, — предположила я, — у них ведь свое собственное пространство. Они в каком-то смысле живут не в нашем мире, но не полностью». Дракон, мой дракон вздохнул. «Мы тоже пришли к такому выводу, но это слишком безумно». «А если дома нет, — предположила я, и это все одна сплошная иллюзия?» «Мы проверяли», — устало ответила Вер. «На иллюзии первым делом, и...» «Прости, любовь моя, я должен кое-что проверить». Он попытался было вскочить, но я-то тоже дракон. И сила, и скорость реакции. У меня все, знаете ли, в порядке. «Май, мне нужно». «Ты в одиночку к этому дому собрался?» Возмутился я. «Без поддержки?» Он немного смешался, перехватил мои руки, намертво сцепившиеся в мои плечи, и уверенно пообещал. «Один не пойду, клянусь». Оставив на моих губах легкий поцелуй, и Веру ушел, а я без сил опустился обратно на стул. Если бы не наш малыш, я бы последовала за ним. Крыло к крылу, как и положено императору и императрице. «Чай?» — негромко спросила Шарсель. «В минуту душевных метаний людям помогает чай. В минуту душевных метаний помогает успокоительное зелье, уныло произнесла я. Хотелось плакать от одной только мысли, что мне придется возвращаться в замок и продолжать эти бессмысленные встречи с драконами, которых я даже не запоминаю. Тихий шорох и носа касается аромат успокоительного зелья. «Благодарю», — коротко выдохнула я и, взяв флакон, сделала несколько глотков. «Что мне делать?» «Не то, чтобы я спрашивала об этом у своей Шитари, нет?» «Это был вопрос в никуда. Но она-то об этом не знала». Шарсель не знает. Но даже в прошлом, когда Шарсель умирала от истощения, Шарсель выполняла свои обязанности идеально. «Может, опыт Шарсель поможет императрице?» Я посмотрела на свою серьезную змейку и медленно кивнула. Традиции создавались не на пустом месте. То, что для меня ненавистно и бессмысленно, для других важно и необходимо. Поднявшись, я попросила змейку привести мой внешний вид в порядок и вернуться обратно. Взглядом успокоив Лина, я села на свое место, и двери вновь распахнулись. Но в этот раз все было иначе. Я воспринимала все иначе, а потому не робила, не озиралась по сторонам и не мяблила. Я дарила улыбки, но при этом ничего не обещала. Сундук пополнился прошениями, а мои скулы болели все сильнее. И когда мы вновь ушли на чайный перерыв, я набросала для Ивера короткое письмо. Его должна была доставить Шарсель. Она сможет переместиться к нему и посмотреть, не помешает ли корреспонденции чему-нибудь важному. «Что ты написала, если не секрет?» — спросила Лин и протянула мне тщательно обследованную булочку что сегодня я последний раз ночую в его спальне, и что входа в мою спальню он найти не сможет, даже если найдет карту. о, -о, -о. В присутствии госпожи Виллиамроны я не могла рассказать Лин все-все. Как жаль, что ее стихийная телепатия уснула. Не уснула, а работает на тебе со сбоями, — возмутилась подруга. Пока ты была взвинчена, дар срабатывал холостую. Сейчас же я иногда тебя слышу. «Стихийная телепатия заинтересовалась госпожа Велиамрон. У меня есть амулет, защищающий мысли от случайного считывания. Отдала за него целое состояние». Алин посмотрела на нее с искренним сочувствием. «Верните его. А лучше затолкайте горе артефактора туда, откуда у него растут кривые руки. Когда господин Ставрон пришел просить за вас, я узнала о вас очень многое. Именно поэтому я подавала моей императрице особые сигналы. Правда, до кое-кого доходило с большим трудом». Дракуница побледнела, сжала в пальцах подвеску, что висела у нее на шее и прошептала. Но меня заверили, что... Ах, все как всегда. Я опять поверила. Пусть это будет платой за мою глупость. Все равно не смогу вернуть деньги. Мы с Лин переглянулись, и я, коснувшись запястья госпожи Вильямрон, вкрадчиво произнесла. А зачем же требовать деньги назад? Придите к мастеру и скажите, что нужна партия, что покупает императрица, и что тестировать их будет Каулин. Я же должна собрать вокруг себя придворных дам. Верно? Это будут подарки? Держу паре, что он вернет вам деньги и заберет медальон, хихикнул Алин. Главное дать ему возможность придумать что-нибудь благовидное. Благодарю, госпожа Велиамрон склонила голову. Благодарю. Съев булочку, я почувствовал себя чуть лучше. Хотя все равно создается ощущение бездарно потраченного времени, пронеслось у меня в голове, когда за очередным придворном закрылась дверь. Вот и все, госпожа Вильямрон улыбнулась. Вот и все. Не поняла, Лена нахмурился и кивнула на окно. «Солнце еще высоко?» «Придворные кончились», — фыркнула драконица. «Теперь только по предварительной записи. У моей императрицы есть секретарь?» «Секретарь?» — повторила я за ней. «Секретарь?» «Нет, секретаря у меня нет. У меня есть лучшая подруга, она же первая дама. У меня есть чудесная шая, моя камеристка, и есть неповторимая шарсель. Мне казалось, этого достаточно». Госпожа Виллиамрон открыла рот, подумала, закрыла, но все же не утерпела. «Но это немыслимо. Вы же императрица?» Переспросила я с прищуром. «Вы же не потянете нагрузку», — укорила меня госпожа Виллиамрон. «Ваша первая дама должна быть всегда при вас. Вы не можете послать ее куда-либо от своего имени. Я обычная придворная дама. Да и, учитывая все сплетни, вы не можете дать особых полномочий. Однако, если вы заведете маску, то сможете делегировать часть своих дел». Мне не хотелось выглядеть глупо, поэтому я не стала спрашивать, кто такая маска. «Ваши маски — это как наши голоса, да?» — уточнила Лин. И я вздрогнула, вспомнив, что маска Императора — это дракон, который может принимать решение от имени Императора. «Мне не нужна маска». «По меньшей мере, не сейчас», — мысленно открестилась я. «Именно, как и пасть у хозяина леса», — кивнула драконица. «Госпожа Вильямрон, я прошу вас озаботиться поиском двух секретарей для меня и для моей первой дамы», решительно произнесла я. «Они займутся разбором и сортировкой вот этого вот всего. Я ведь правильно понимаю, что необходимо дать ответ». «И подготовить подарки», — добавила драконица. «Подарки будут достойные», — усмехнулась я. И Лин поперхнулась мешком. «Гениально!» Для госпожи Вильямрон я произнесла вслух. «Что может быть лучше, чем получить платок расшитый самой императрицы?» «Изящно», — оценила драконица. «И пусть попробует не проникнуться», — мрачно добавила Лин. И потянулась так, что я явственно расслышала хруст. «То есть мы вот прямо сейчас свободны?» «Да». «Моя императрица, позвольте идти, Я займусь подбором секретарей». Я отпустила драконица и хмуро произнесла. «Сколько же всего впереди?» «Позови маму в гости», — посоветовала Лин. «Она подскажет, кто что может сделать». А маска — плохая идея. Голос моего отца отправила мою беременную мать на каторгу. Но ты помнишь, ее с трудом спасли. Конечно, теперь у нас есть преданность семье-целитель, но мы могли и не выжить. Виноват, конечно, был не совсем голос. Его ввели в заблуждение, но тем не менее, беременная женщина оказалась там, где не могла оказаться ни по каким причинам. Еще немного посидев, мы, ошеломленной нежданной свободой, разошлись по разным углам. Лин бросился в лабораторию. Я же, поблагодарив гвардейцев за службу, ушла в свой кабинет. Теперь все комнаты обставлены, есть бумага, есть карандаши и ручки, и перья, и тушь. А вот желания что-либо делать — нет. Где-то там решается моя судьба, где-то там таинственный дом, сквозь который все проходят. Положив руку на живот, я прикрыла глаза. Ничего. Я никогда не ходила в смертельно опасных приключений. Ничего. Тихий скрип, и по кабинету проносятся прохладный ветерок. Откуда бы? Все окна закрыты. Бум! Там внизу что-то взрывается. Шурх! Осыпается пол и часть стены. Шарсель! Я, хватаю хватая и выбрасываю наружу. Следом выпрыгиваю сама и, перевоплотившись, когтями перехватываю тельце змейки. Тиверал, Ларавир. Драконий император Тройственной империи. Император мрачно смотрел на очертания дома призрака, как его уже окрестили агенты. Нить, связывающая строение с реальностью, была столь тонка, что старые проверенные средства не сработали. «Может, перерезать ее?» — предположила Мальвия, реальная глава. «Общественность не узнает, а мы переживем такое предательство». «А внутри с десяток ни в чем не повинных драконец», — мрачно произнес император, хотя он прекрасно понимал, что ему, возможно, придется отдать этот приказ. «Они входят в дом и выходят из него». — хмуро напомнил телепат. Точнее, несколько культистов вышли и рассчитывали войти назад. Вот только они мертвы. Огрызнулась мальвия реальная глава внутренней разведки. Кто-то полез к ним в голову, и они сдохли. «Не по моей вине», — холодно бросил телепат. «Прекратить свару», — отрезал император. И, отвернувшись от окна, посмотрел на своих ближайших соратников. «Где Ставрон и Советник?» «Они? Что с тобой?» Мальви недоуменно посмотрела на пошатнувшегося телепата. В одной из малых гостиных была взорвана алхимическая бомба. Хмур выдохнул телепат. Лилейный покой обрушены. Вопрос еще не сформировался, а Каулин уже дал ответ. Никого не нашли. Госпожа Андра первая оказалась на месте происшествия. Камни и мебели разлетелись по всему парку. Обнаружена Тель Айри Андродир. Она доставлена для допроса сюда. Каулин перевел взгляд за спину императора. «Боюсь, что...» Ивер повернулся назад к окну. «Прибыла госпожа Тиарнелли», — сказал вдруг Аулин, и недоуменно спросил. «Зачем? Ты сказал, что не можешь выпотрошить память обезумевшего агента», — сухо произнесла Мальвия. «Что его кровоточащий разум переполнен болью, что эмоции оглушают». «Госпожа Тиарнелли известна не только рецептом ягодного мусса», — коротко произнес император. «Она сможет стабилизировать состояние агента, убрать его боль, приглушить эмоции». Каулин посмотрел на императора, перевел взгляд на силуэт дома и коротко кивнул. «Принято». Повернувшись спиной к телепату, император мрачно всмотрелся в силуэт дома призрака. Сейчас его не волновало ничего. Ничего, кроме жизни здоровья и здоровья его май. «Император, вы понимаете, что если не удастся...» «Нет», — отрезал он. «Такой приказ я не отдам никогда». Мальви, стоящая за его спиной, тихо вздохнула. «Жертв будет больше. Неужели любовь того стоит?» «Она стоит всего». Драгуница ушла, а он остался стоять. Сейчас он бесполезен, абсолютно бесполезен. Кольцо. Он ведь так и не снял с пальца Май кольцо покровителя. Прикрыв глаза, он сосредоточился и всей своей сути потянулся к жене. Последняя надежда разбилась. Май находилась где-то впереди, но открыть портал не было никакой возможности. Координаты расплывались, двоились и, если не останется другого выбора, рискну. Быть может, переродимся в одно время, и все у нас будет по-другому, подумал он. Прошло больше двух часов. И Вер размял кисти и приготовился открывать портал вслепую. Я знал, что ты тот еще самоубийца, раздался за спиной хриплый голос Телепата. Обернувшись, Ивер увидел, что его друг висит на плече собственной супруги, супруги которая сверлит своего императора мрачным взглядом. Ваши политические провалы очень дорого обходятся моей семье. Процедив это, она усадила мужа на стул и сунула ему в руки коробку с зельями. Мои провалы, удивился император, при чьем правлении образовались культисты, саркастически уточнила она. Жестоко! усмехнулся император. Внизу, под домом, стабильно портал. Переход работает только на вход, коротко отчитался Каулин. Сейчас я выдохну, выпью зелье и отправимся. Ты никуда, только я знаю, как активировать портал. Каулин мотнул головой, и объяснить это невозможно, и ты это знаешь. «Я иду с тобой», — спокойно произнесла Доргас, — как и Серша. «Нет», — в один голос произнесли мужчины. «Достаточно того, что одна беременная драконица оказалась в гуще событий», — объяснил император. Каулин согласно кивнул и, повернувшись к жене, молча посмотрел ей в глаза. На мгновение Вера кольнула зависть, его дар иного рода, и он никогда не сможет общаться с Май без слов. Верни, живым. «Иначе я сотворю что-нибудь страшное», — низким голосом произнесла Дорка Скаулин. «Домой!» — она только вытянула руку и тут же исчезла. «Серша!» — пояснил телепат. «Она сейчас в невидимости прячется. Что-то там у нее не то линяет, не то отрастает». Доркас не поняла, а переспросить постеснялась. «Еще две минуты, я огурчик». Император же мучил вопрос. «Где находится портал?» «Дом действительно стоит над старыми катакомбами, но...» «Мы прочесали все». И трижды прошли мимо, кивнул Каулин, и залпом допил последнее зелье. Я сам лично обследовал тот участок. Он мне казался странным, но но без подсказки мы бы не нашли. Они перевели дом не в другое пространство, они сдвинули его относительно времени. Не понимаю, и верно хмурился Дом статичен. Он стоял вчера, стоит сегодня и будет стоять завтра. От того, что его подвинут во времени, он не исчезнет. Маги внутри него могли бы стать для нас неощутимыми. Но сам дом... Сам дом разрушен до основания. И как только мы разрушим временную аномалию, то окажемся под обломками, — серьезно сказал Каулин. И честно добавил. Это то, что удалось узнать агенту. И это то, во что верит Тель-Ари Антрадир. Это она принесла алхимическое зелье в гостино, над которой находился Лилейный покой. Почему? Впрочем, сейчас это не имеет значения. «Не имеет», — согласился телепат встал. девица Антрадир, к сожалению, полностью в своем уме. Она хочет короны, и жрец старых богов обещал ее ей. Майбрид Арвалон, драконья императрица Тройственной Империи «Где мы?» — выпалила я, когда боль от насильственного перевоплощения оставила мое тело. Шарсель не знает. Шарсель не перемещала Майбрид. Змейка зябка поежилась. Шарсель страшна. Злая магия кругом. Грязная магия. И темно. Как бы я ни напрягала свое зрение, что драконье, что человеческое, а увидеть хоть что-нибудь не получалось. И я не успела договорить, как вокруг нас начал разрастаться свет. Оранжевые точки хаотично зарождались то тут, то там и... И подсвечивали воистину чудовищную картину. Это была огромная комната, пол которой был расчерчен колдовскими знаками, но гораздо хуже то, что повсюду лежали тела еще живых девушек. Их предплечья были покрыты тонкими разрезами, из которых медленно сочилась кровь. В центре зала замерло шестеро мужчин и трое женщин. Они стояли на коленях и... не дышали? Я панически осмотрелась, но мы были одни, если не считать умирающих девушек. Шарсель не может открыть портал», — сообщила Змейка. Слева от Шерсель и Императрицы окно. «Я не могу перевоплотиться в дракона», — соврала я. «На самом деле могу, но...» «Кто-то силой превратил меня назад в человека. Если я вновь распахну крылья, мой малыш умрет. Платить за свою свободу такую цену я не готова». «Ищите! Артефакт должен был выбросить ее сюда!» Змейка яростно зашипела и, вытянув вверх тонкие ручки, распахнула над нами мощнейший щит. А я, коснувшись ячейстой поверхности, укутала нас скрытом. «Может, и продержимся. Поискать бы выход, но дверь надежно спрятана». «Не думала, что моя придумка пригодится так быстро», — проворчала я. «Жаль, что лекарским заклятием я уделяла мало времени. И не будь ситуация настолько критичной, мне бы и в голову не пришло использовать на живых существах смутно знакомые заклятия». «Но они умирали, а я не могла на это просто смотреть». Изменив щит так, чтобы он скрывал не только меня, но и все активные заклятия, я принялась врачевать девушек. Вот только раны хоть и были неглубокими, а закрываться не хотели. Вернее, едва лишь мне удавалось растить края, как они вновь расходились. И я заметил это не сразу. И теперь не знала, что делать. «Не мучи их, ключ!» Голос Вернарона заставил меня вздрогнуть, вздрогнуть и, подхватив Шарсель, рвануть в сторону, Подальше от девушки, на которой медленно открывались залеченные раны. Раны, нанесенные костяным клинком, не срастаются. Он смаковал каждое слово. Они в сознании, они слышат нас, чувствуют прикосновения, они знают, что послужит благому делу. Он смотрел именно на ту несчастную, которую я пытался врачевать. Значит, думал, что я стою там. Верно, Рон поправил волосы, и я заметила на его голове венец, массивный, тяжелый, украшенный несколькими рубинами. Вместо остальных камней зияли провалы. Это явно очень старое украшение. «Ты боишься? Твое сердце разрывается от страха. Вероятно, ты сейчас ползешь в сторону, подальше от меня, чтобы только не нашел». Рассмеявшись, он продолжил. «Но я не собираюсь искать. Ты уже часть ритуала. Ты пожертвовала свою магию, добровольно отдала ее моим невольным жертвам». Время от времени он делал паузы в своей бесконечной речи. Ждал, что я отвечу. «Нет уж, спасибо». «И вот это...» Он обвел рукой зал. «Твоя вина, мой милый ключ». Ты могла бы прийти ко мне, прийти, когда я звал. Ты могла бы позволить всему идти своим чередом, но ты нарушила мой первоначальный план, и потому я нашел другой способ. Он подошел к колено преклоненным. Вот тела для возрожденных богов. Заметь, я возвращаю их всех. Не делю на людских покровителей, драконих и оборотнических. Мир засияет новыми красками, и я... «Я стану проводником нового порядка!» Вернарон скинул руки, и в тот же момент линии рисунка засветились. Ритуал начался. В эту же секунду мне будто иглу в сердце вонзили. И еще раз, и еще, и вновь. «Магия уходит!» – прошипела Шарсель, И, подняв тонкую ручку, указала на мой щит, рассыпающийся на радужные осколки. Осколки, которые летели к Вернарону. Прикусив губу, я коснулся рукой к груди. Значит, Вернарон не лгал. Пытаясь исцелить тех несчастных, я действительно стала частью всего этого ужаса. «Скорлупа шарсель крепка», — змейка посмотрел на меня. «Шарсель удержит скорлупу полтора часа». «Скорлупу?» — она молча указала на свой чистый щит. «Поняла», — кивнула я. Скользя взглядом по комнате, я искала хоть что-то, что может нам помочь, но ничего не находила. Ничего, кроме одного. Есть заклятие, за применение которого казнят. Казнят, не глядя на пол возраста род. Последний довод, которому меня научил господин Арвалон. Влив силу в щит, чтобы он скрыл от вернорона мое колдовство, я принялась выплетать смертельное проклятие. Многие считают его фикцией, ведь все учебные пособия были исправлены, из текстов пропали буквы, из-за чего эта опаснейшая магия перешла в раздел сказок. Аморитудин дамным. На выдохе, совсем не громко, И так непривычно. Я не использую вербальные заклинания. Но тут иначе никак. Иначе оно не сработает. Рой фиолетовых искр устремился к окутанно сиянием в фигуре Вернарона. Нет! Дикий крик одной из жертв заставил его обернуться. И он вздернул вверх ту, что своим криком предупредил его. Он подставил вместо себя невинного человека. Он убил. Нет. Я убила невинного человека. Так что мне теперь терять? Аморитудин нам. Он уклонился, и Роя Искра осыпался на пол. Я же, держа Шарсель за лапку, быстро перемещаясь в другую сторону. Увы, Искра слишком ярко выдает наше местоположение. «Ты ничего этим не изменишь», — прошипел Вернарон. «Зато потрачу силу», — огрызнулась я, — «и она не достанется тебе». Мы с Шарсель перемещались вновь и вновь. Жертвы Вернарона были тихи и молчаливы. Они уже не стонали но я все равно чувствовала вину, наступая на кисти рук. и Я искренне пыталась этого не делать, но не всегда получалось. Вливая в щит магии, я стремительно слабела, но скрут необходим. Не знаю почему, но чувствую это. Вот только еще немного, и сил у меня не останется. Еще немного, и между мной и Вернарона будет стоять лишь Шарсель и ее щит. А дам нам. Он вновь уворачивается. И искры вновь бессильно мерцают на полу. Они ждут свою жертву, и, что самое главное в этом заклятии ждать они могут долгие тысячи лет. Никто не в силах вытянуть магию, никто. А значит, все правильно, а значит, надо продолжать. На губах выступила кровь, а может, и не выступил еще, но во артоже железистый привкус уже появился, как появился и смысл в моих действиях. Сейчас Вернорон левитировал жертву вверх. «Значит, они нужны ему живыми. «Значит, он рискнул потратить лишь одну жизнь. остальные? «Остальные ему нужны. А дам нам. «Мы, Шарсель, больше не можем перемещаться. «Пол усыпан фиолетовыми искрами. «Еще одно заклятие, и ты умрешь!» Вернарон смотрел прямо на нас, а над ним парили жертвы. «Жертвы, с ран которых продолжали срываться капли крови. «Мне так и так не выжить!» «Я пожала плечами». Мой щит осыпался полностью, осыпался и впитался в рисунок, на котором стоял Вернарон. «Ты ключ!» — он оскалился. «Твое предназначение — открыть проход к горнилу душ». «И ты правда думаешь, что я поверю, что после этого можно выжить?» — усмехнулась я. Шарсель коснулась моей руки и едва слышно прошипела. «Императрица может отдать остатки силы Шарсель. Шарсель удержит щит и жизнь императрицы». Или я могу еще раз призвать смертельные искра Выжить самой или убить жреца? Самый правильный поступок — убить Вернарона, разменять свою жизнь на безопасность целого мира. Но я не могу. Я не могу. вслух выдохнула я. И, отпустив лапку Шарсель создала на руке листок чистой силы. Слабый, тонкий, едва родившийся и уже гаснущий. Но Шитаря смахнула его, не глядя и ничуть не сомневаясь. Шарсель многое умеет», — прошипела змейка. Я же без сил опустилась на пол. «Императрица может опереться на шарсель?» «Шарсель сильнее, чем выглядит». Я привалилась к ее прохладному боку. «Кажется, мы все оказались в очень глупой ситуации. Никто ничего не может сделать». Внезапно Вернарон хищно улыбнулся. Они откликнулись. Тела, парящие под потолком, осветились мертвенно-синим светом. Осветились и распались на туманные жгуты а в следующем мгновение эти темные отвратительно полосы втянулись в девять коленопреклоненных тел очередь за тобой оскалялся Вернарон и нанес первый удар по скрылупе Шарсель. моя змейка вздрогнула как от боли гневно зашипела я поняла нет у нас нескольких часов есть лишь минуты. мне мало что известно о старых богах о прежней религии но но религии трех раз объединенная религия она требует добровольности четкой последовательности обращения, внятных и прямых формулировок. Да, боги редко отвечают на молитвы, но они слышат их. Честные, откровенные слова, никакой зауми, никакого двойного дна. Только так можно докричаться до богов. отрекаясь от силы, влитой в куклы проклятого мага крови. Отрекаюсь от своей доброй воли, от своих действий, от своих поступков, от всего, что было направлено на кукол проклятого мага крови. На Вернарона мои слова не произвели никакого впечатления. Он сосредоточенно и продолжал ломать скролл по Шарсель, отрекаясь от участия в ритуале проклятого мага крови. Прошептала я. Тела, впитавшие черный дым, поднялись и развернулись к нам. Едва я их рассмотрела, как внутри поднялась волна отвращения. У старых богов не было лиц, бугристая кожа с темнеющими провалами на месте отсутствия глаз и узкие щели вместо ртов. Вернарона развернулся к ним и, увидев уродцев вместо своих богов, Выругался, а после, повернувшись к нам, обрушил на скрулпу Шарсель такой удар, что ячейки разлетелись на осколки. «Ты пройдешь, — горнила душ, — с яростью выдохнул Вернарон, — и принесешь мне души старых богов. Ты была перерождена для этого. На твоей чешуе остался след прежней личности. Ты создана, чтобы обойти защиту горнила». «Нет», — четко произнесла я. «Мне бы стать для солидности, но сил нет». «Зато есть надежда. Шерсели понемногу возвращает мне мою же силу, и я чувствую, что оттока нет. Помогли ли мои искренние слова, или верно остановил ритуал, не знаю». «Да», — он усмехнулся. «Поднимись и подойди ко мне». В его голосе было море силы. «Он действительно очень, очень одарен. Вот только я уже не Арвалон, Больше того, я и не просто Ларавир. Я императрица. Драконец освобожденная от наследной клятвы. Нет, никогда». Я отрекаюсь от всего, что меня с тобой связывает. Я отрекаюсь от твоих идей и действий. Ты жива только благодаря мне. Я, я отправил тебя на перерождение. Он скинул руки, готовый спепелить нас, и не смог. Я твоя императрица, Вернорон, холодно произнесла я. Ты не можешь причинить мне вред. Он опустил руки. Фиолетовых цветах смертных искр он выглядел еще более безумно, чем прежде. Я не могу. Он хищно усмехнулся. «Они могут». Он мотнул головой на девятерых големов. «Я все равно верну в этот прогнивший мир правильный порядок». Вернарон покачал головой. «Ты не уникальна». «Но ты не смог повторить», — перебила я его. «Все эти бедно убитые девушки, ты пытался заставить их пойти твоим путем. Но драконьи души и без того уходят на перерождение». «Я открывал им переход горнила душ». Он оскалился. «Один шаг, одно согласие, и все». Душа даже не успевает подняться, как вселяется. смерти зачатие. Все в один день. Но из всех согласилась лишь одна. Я сощурилась. Остальные предпочли умереть естественным путем. Они не чувствовали боли. Новые боги так не хотят умирать, что вмешиваются туда, куда их никто не зовет. С презрением бросил Вернарон, а после добавил. «Ты не втянешь меня в беседу». «Я что-то больше, чем злодей с книжки с картинками». Взмахом руки он погасил сияние начерченных рисунков и указал на нас Шарсель. «Убить!» Големы пошли вперед, медленно переваливаясь. Было видно, что им непривычно ходить, и... Они шли прямо по призванным мной искрам, и ничего не происходило. Мертвый умереть не может. Это были идеальные сосуды для старых богов. Что ж, они станут очередными марионетками». Вернарон же не спешил сойти с безопасного пятачка. «Не страшно. Я смогу все повторить?» «Смогу. Ответь только на один вопрос». Я вскинул подбородок. «Твои жены умирали от того, что ты переносил магические откаты на своих же детей?» верно? Ты гниешь изнутри в прямом смысле, Вернарон. Я ощущаю эту ни с чем не сравнимую вонь». Он не ответил «но». Я видела по его лицу, что попала точно в цель. «Книга не соврала». Откат можно перенести только на ближайшего родственника. А кто может быть ближе собственного ребенка, Только мать или отец. Но по восходящей линии откат не передать. Только вниз и в стороны. Ты мерзок. Шарсель выплетала скорлупу за скорлупой, но сил у змейки тоже не осталось. Девять големов окружили нас и, подняв руки, засветили на кончиках пальцев пламя. Вот и все. Прости, малыш. Мама с тобой так и не познакомилась. Не найдя в себе сил взглянуть в лицо смерти, я закрыла глаза. Секунда, другая. Ничего не происходит. Нет, но ну это уже издевательство какое-то. Изнутри начала подниматься волна гнева. Шарсель держит, проскрипела моя змейка. Шарсель сильная, лучшее яйцо трех последних кладок. Шарсель сможет. Распахнув глаза, я увидела, что вокруг нас вновь разгорается ячеистая скорлупа. В следующее же мгновение я ощутила, что в шитаре бьет дрожь. Моя змейка, на которой я опиралась причем тряслась, шипела, но все равно возводила щит. «Держать щит!» Ахнув, я обернулась на голосы Вера, но ничего не увидела. Сияние щита и темные фигур големов закрывали обзор. «За нами пришли!» — радостно прошептала я, коснувшись ладонью пальчиков шитари. И в следующую секунду меня накрыло волной паники. Пол смертоносен. «Здесь всюду искра смерти!» — крикнула я. И не услышала в ответ ничего, кроме треска скорлупы, по которой колотили голема. Появились глубокие трещины, в одной из которых показался алый глаз голема. Его горизонтальный зрачок напугал и рассмешил одновременно. У тела для божьего вселения кузи взгляд. «Вернарон слепил из того, что было?» Шарсель чувствует приток силы. Зашелестела Штаря. Шарсель укрепит скорлупу. Трещины срастались быстро. Сияние наливало силы, и я окончательно перестала различать, что происходит снаружи. Прикусив губой, я прикрыла глаза и молилась. Молила, чтобы никто из пришедших к нам на помощь не наступил на рассыпанные мной искры. «Стоять! Амарские искры!» Этот голос мне незнаком, но длинная протяжная «р» выдает оборотня. «Амарские искры?» «Это он про аморитудин давным?» Тердаран, твой выход», — слышу я сквозь взрывы, сталкивающиеся с заклятий. И в краткое мгновение тишины до нас, Шарсель доносятся шелест тысячи тонких крылышек. «Еда», — облизнулась моя шитари «Вкусная еда». Но сквозь ее скорлупу никто не пролетал. А я вдруг почувствовал, как в меня тонким ручейком вливается моя же магия. Но откуда? Шарсель все потратила на защиту или нет? Это ты? Я подняла на нее взгляд. Шарсель Змейка удивленно посмотрел на меня: А кто? Никто не может быть Шарсель, кроме Шарсель. С моего ракурса она выглядела еще забавнее, и я, спрятав улыбку, пояснила: Моя магия возвращается. Я думала, это ты ее передаешь. Шитари покачала головой. Шарсель все истратила. Шарсель слышала, что новые боги справедливы. Императрица сказала, что отрекается. Значит, потраченная сила должна вернуться. Если бы все это было так легко, я недоверчиво покачала головой, но Шитаре была настойчива. Шарсель знает, что вокруг строения ничего нет. Это не мир Шарсель и императрица. Это другое место. Боги ближе. И боги Шарсель тоже. Шарсель просит их даровать прощение Шитари. Она посмотрела наверх, и я могла видеть лишь остренький подбородок. Чуть переместившись, чтобы размять затекшие ноги, я тихо уточнила. Прощение? Признаться, Шитари были мне неинтересны, и я никогда не интересовалась тем, что у них происходило и происходит. Когда-то давно мы враждовали и даже убивали друг друга, а потом все стало как сейчас. Шитари не нуждались в магии людей, драконов и оборотней. Она длинно присвистнула, а потом некоторые Шитари стали убивать разумных и наслаждаться их вкусной пьянящей силой. Так мы были прокляты. Когда Шитаря достигает зрелости, она должна найти себе мага или умереть от истощения. Без чужой магии мы не можем жить. Говорят, кладка Серши дома Каулин получила прощение. Говорят, кладка Серши дома Каулин живет в заповедном лесу и пьет свободную энергию мира. Шарсель не просит для себя, но если у Шарсель будет кладка, Шарсель хочет прощения детям. Сглотнув, я подняла руку и погладила ее по тонкой ручке. Я тоже хочу прощения твоим детям. Ты очень хорошая, Шарсель. Я рада, что ты со мной. Шарсель благодарна. Этот короткий разговор позволил мне немного прийти в себя и осознать, что за пределами сияющей скрулупы наступила тишина. «Кажется, нам скоро придется снять щит». Сцепив зубы, я медленно поднялась на ноги, вдох-выдох и... «Май, драконочка моя!» Хриплый, до невозможности усталый голос и вера заставил меня всхлипнуть. «Ты можешь выйти!» Шарсель посмотрела на меня вопросительно. «Убрать скорлупу!» Нахмурившись, я не поняла, почему она сомневается и... И вдруг поняла. «А что, если там не вер? «Скажи мне то, что можешь знать только ты». «Только я?» проворчала Вер. «Твои тайны знает только твоя Лин, а твой бедный муж сойдет с ума от попыток придумать, что сказать. Я люблю тебя, Май, и я знаю, что Каулин обещали прикрыть твой побег, и знаю, что дома тебя ждут котята и... «Снимай же», схлипнула я. Едва скорлупа порастаяла я бросилась было к мужу. Чвяк, посмотрев под ноги, я с трудом сдержала дикий виск. Более того, мне удалось вполне себе степенно и спокойно произнести «Жуки, это жуки», Весь, абсолютно весь пол был усыпан толстыми зеленовато-коричневыми духлыми жуками. «Вы закидывали Вернарона жуками? Шарсель одобряет!» Глубокомысленно прошипела Майшитарь и, выхватив из воздуха огромный холчевой мешок, принялась левитировать туда жуков. «Меня, пошатнувшийся, поймал в объятии Вер. Простите, Ваше Императорское Величество!» — тихо произнес кто-то из воинов, заполонивших зал. «Не было другого способа погасить искры. Впервые в жизни мне пригодился этот стрёмный дар». Другой оборотень повернулся к нему и возмущенно произнес: «Ты подкидывал жуков в кашу в столовой и левитировал жирную муху в декольте Атрии». Третий раз не стал тут спорить. Но все эти шепотки отошли на второй план, а то и на третий. Пусть по залу снуют маги с артефакторами, кто-то отдает какие-то приказы, пусть в отряде и поровну и драконов, и оборотней людей, пусть. «Мне сейчас важно лишь то, с какой нежностью мой муж прижимает меня к себе. Лишь то, каким безумным огнем горят глаза». «Как ты?» — хрипло спросил он. «Как малыш?» «Дракона крепкие», — улыбнулась я. «А драконица и того крепче. У нашего малыша своя магия, ее никто не тронул. Мне теперь нужно много есть и много отдыхать». Тут я вспомнила про свои обязанности, про придворных и добавила. «И кресло помягче, чтобы...» «Мы не будем ничего скрывать», — прервал меня император. «Двадцать лет назад я был менее опытен и позволил умным драконам убедить себя скрыть попытку переворота. Хотя и тогда я считал, что необходима показательная казнь. Сейчас никто не сможет убедить меня скрыть это все. Да и о том, что у нас будет ребенок, тоже пора объявлять. Это существенно облегчит тебе жизнь». Он крепко обнял меня, притиснул к себе и, склонившись, прижался к моей макушке губами. Я едва не сошел с ума а я схожу с ума сейчас, признался я. Не могу понять, как мы тут оказались. Был взрыв, пол начал проседать и ссыпаться вниз, и я... Я схватила шарсель, выкинула ее наружу. Вылетела сама, поймала ее и раз... Мы здесь, в кромешной темноте. Я даже не почувствовала переход. Мне страшно. Что, если кто-то другой сможет так же? Не сможет, прошептала Вер. Нашему разведчику удалось многое узнать, прежде чем его схватили. Разум несчастного уничтожен, но Каулина... Удалось войти в его подсознание, и император на мгновение прервался, а после продолжил. Мне не доводилось сталкиваться с такой преданностью прежде. Его семья ни в чем не будет нуждаться, клянусь. Разведчик понимал, что сходит с ума, и он создал в своем сознании целую связку сфер воспоминаний, где уместил все, что удалось узнать. Вера Нарон обработал девицу антродиров, и та пронесла в гостиную, что под лилейным покоем. Взрыв зелья. Но вначале она принесла тебе портальный свиток. В эпоху тройственной войны такими свитками пользовались человеческие маги. Свиток? Он лежал в сундуке с прошениями, настроенные на твою ауру, на твою кровь. Он должен был тебя перенести в тот самый подвал, где сходил с ума Йорн, разведчик. И только после этого должен был прогреметь взрыв. Тогда бы вас искали под завалами. Потом подумали бы, что твоя Шитария спасла тебя, и а время могло быть упущено. Но все пошло не так, и заметить драконицу, вылетающую из рушащейся башни, невозможно. «Твоя лин не заметила», — император усмехнулся. и доразнесла башню до основания. Садовники рыдают, ведь весь парк сейчас усеян камнями, стульями, обугленными диванами и столиками, в общем всем тем, что вокруг себя расшвыривала госпожа Андра. Она очень сильная. Я улыбнулась и очень страдала, что при такой силе не имеет ярко выраженной склонности к чему-либо. Ей было скучно учиться, но я все равно не понимаю, что пошло не так. Быть может, боги подыграли нам. И Вера отпустил меня лишь для того, чтобы подхватить на руки. А может, дело в том, что для создания свитка нужно очень много сил и еще больше времени. На один свиток уходило порядка двадцати суток непрерывной волшбы, потому что он хоть и зацепил тебя, но перенес не в подвал. А я вспомнила, как меня искали. Как Вера Нарон произнес: «Она должна быть где-то здесь». «Закрой глаза», — шепнула Вер, «тесне прижимай меня к себе. На счет три здесь все обрушится прямо нам на головы». «Что?» «Фэб, возьми шатари», — приказал кто-то кому-то. «Сделано!» «Один», — четкий громкий голос одного из магов. «Два, три», — грохот. «Но мы уже на улице, и...» «Оно выглядит старым», — медленно произнесла я. «Пыль не вздымается. Хотя я раньше не видела рушащихся домов, но...» Мой взгляд скользил по развалинам и... Вернарон сместил дом во времени. У него была старая корона. Та самая, которую в свое время проклял мой предок, тихо сказала Вер. За прошедшее столетие она набрала много силы. А еще он скидывал откат на своих нерожденных детей. Отсюда смерти. Никто ведь не следовал мертворожденных. Я прикрыла глаза и склонила голову на плечо Ивера. Как же я устала. Май. Он прижался губами к моему уху. «Для подданных и для бойцов будет проще и приятнее знать, что это ты уворачивалась от амарских искр. А не... Ты понимаешь. А ты? Как ты к этому относишься?» С замиранием сердца спросила я. «Ты жива», — легко ответил он. «И это единственное, что имеет значение. Виграйн, мы уходим. Моей жене нужен покой целитель. Все будет сделано как надо, император. И это явно было оборотень». Но прежде чем открыть портал, Ивер повернулся к нему и четко произнес: Тебе бы лучше подготовить ответ на вопрос, как ты и твой человеческий побратим оказались здесь, да еще и со своими бойцами. Но ведь мы пригодились, клыкаст усмехнулся оборотень и куда серьезнее добавил: Не так давно к нам в сеть попала птичка, она-то и напела про возрождение старых богов. И тут я почувствовал, как в моем супруге разгорается ярость. На мой запрос было отвечено, что перемещенная женщина мертва. Оборотень склонился и, не разгибаясь, выдавил. Она и была мертва. Душу от самого горнила вырвали. Потом разговорили, едва успели понять, что к чему. А тут и привет от моего попротима. Мол, пора вспомнить, что мы едины не только на словах. «Их было девять», — тускло произнесла я. «Всем бы досталось по пантеону». Оборотень передернулся. «Не знаю, какими были ваши боги, но наши. Нынешние мне нравятся больше. Я их, можно сказать, люблю». Эвер открыл портал, и вот мы в, в какой-то пропахшей пылью и книгами комнате, темной. и шарсель, переместившаяся с нами, призвала стойку огоньков, очистила воздух, уничтожила пыль, что-то прошипело себе под нос и исчезла. «Понимаю, почему ты решила, что она тебе необходима», — шепнула Эвер, и виновато добавил. «Кровать-то туская, но нам, вот представь, негде жить. И да, твоя подруга спасла то зернышко, в которое превратились в вишенки». «Я плохой друг», — призналась я. «Почему?» «Если бы ты не сказал, сама бы я не вспомнила», — прошептала я. «Положи меня в постель, пожалуйста». «И ты даже не спросишь, где мы?» «Завтра. Я спрошу тебя об этом завтра». А кровать оказалась не узкой. Шарсель позаботился обо всем. И о букете Лилии тоже. Вот только их пришлось испепелить, ведь амулеты Лин перестали работать. «Все завтра», — сказала я себе и прижалась к Веру. Хотелось бы сказать, что все будет хорошо, но... Впереди много работы, и с поколения в поколение нам предстоит работать над единством трех раз, но я уверена, мы можем все преодолеть, и наши дети или внуки будут жить в том мире, который мы построим. Утро началось не так, как я привыкла. Оказывается, вера еще ночью едва я уснул вызвал целителей. Меня обследовали, даже не разбудив. Зато проснувшись, я сразу знал, что со мной и с ребенком все в порядке. Я переместил к тебе лин. Он улыбнулся, а Шарсель уже накрыла на стол. Ты спал? Протянув руку, я коснулся его щеки. Плохо выглядишь. Надеюсь, ты любишь меня не за красоту, рассмеялся Вер. Я подождал, пока ты уснешь, не хотел беспокоить. И заметь, я учусь на своих ошибках. Углублять твой сон я не стал. Да уж, спасибо. Как? Что с? Я не знал, как спросить, все ли закончилось. Было страшно услышать, что мы все еще насадном положении, что Вернарон сбежал, или что он и вовсе не был главным, а кто-то управлял им из тени. И... Поднимайся, мы ждем тебя за столом, там я все расскажу. И Верно наклонился и коснулся губами в моей щеке. Мы ждем. Собирался я как никогда быстро, тем более, что едва лишь я умылась, как Шарсель своей магии переодела меня в чистые вещи, заплела волосы и даже нанесла легкий макияж. Шарсель прощена богами, довольно прошипела змейка и показала мне на свой чешуйчатый животик. Знак! Но там не было. Не додумав глупость до конца, я перешла на драконе зрения и кивнула. «Красиво, шарсель!» «Поздравляю!» «Шарсель должна остаться достойной знака, тогда первая кладка шарсель вылупится чистой!» «А вторая?» — тихо спросила я, но змейка покачала головой. «Второй не будет, цена велика, но и дар огромен!» Мы спустились вниз. Спеша по коридору, я отметила, что все сияет чистотой. «Ты не спала всю ночь?» Шарсель чувствует, что это место принадлежит императору и императрице. Выдала она. Значит, Шарсель должна привести место в достойный вид. Парк запущен, но сейчас не время. Не спеши. Если хочешь, мы найдем тебе. Я даже договорить не успела, как услышал полное обида шипения». Шарсель разве не справляется? Справляется. Но разве Шарсель не нужны помощники? Хочешь, хорошо, делай сам фыркнула Шитари, и магия открыла передо мной двери. Кофейная комната. Рассмотреть я ее не успела. Меня сдавил в объятиях вихрь по имени Лин. Подруга успевала смеяться, плакать и ощупывать меня. И только убедившись, что лекари не ошиблись, она отпустила меня. «Я думала, что сойду с ума», честно сказала подруга. «Я тоже так думала», вздрогнул я. Мы сели за стол, и тут же, как по команде, уставились на Ивера. Он, усмехнувшись, отложил вилку и спросил, «С чего начать?» Наверное, подытожим то, что нам известно. Лин вопросительно посмотрела на меня, и я кивнула. Наверное, во всем виноват Вернорон. Подруга подвинула чашку, подлетающий над столом чайник. Но как и что самое главное, зачем? Зачем рушить то, что уже несколько веков прекрасно работает? Мне же было интересно чуть другое. Все закончилось, Илья. Закончилось. И Верх, посмотрев мне в глаза, мы медлили не от того, что культисты-фанатики умнее. Нет. Мы планировали уничтожить их полностью. Вместе со всеми наработками. И мы смогли. Ночью удар был нанесен не только по дому-призраку, но и по домам сочувствующих. Невинные не пострадали, но многие лишились памяти, а те, кому положено пострадать, доставлены в наши подземелье. Спасибо. Я прикрыла глаза. Спасибо. За столом на несколько минут воцарилась тишина, только шарсель тихонечко хрустела собранными в зале жуками, но это даже не раздражало. Хруст выходил каким-то эстетичным, что ли. Вернарон родился в семье потомственных жрецов, у них не было книг, но были знания, передававшиеся от отца к сыну. все такие семьи стоят на особом контроле, кроме семьи Вернарона, они несколько раз меняли имя рода, несколько раз оказывались на грани уничтожения. Распутать их сложной семейной связи было сложно. «Вы очень долго его не брали», — осуждающе произнесла Лин. «Мы не хотели, чтобы у змеи остался хоть один клык», — прямо сказал Ивер. «Обезглавленная группировка может развалиться, а может и выбрать себе нового лидера». «Илин, ты осуждаешь императора. Не надо так». Подруга даже не смутилась. «Я честно и открыто высказываю свое мнение в кругу доверенных лиц». Ивер рассмеялся. «А скучно не будет, да?» «Мы с подругой переглянулись и перетворились, что ничего ничегошеньки не понимаем». Так вот, у Вернарона были знания и была сила, а еще он остался последним в роду. Те, кто играли роли его родственников – куклы. Да и богатство по итогу оказалось несколько преувеличенным. Он зарабатывал запрещенными ритуалами и тут же спускал все деньги на новые ритуалы, направленные на увеличение собственной мощи. Так постепенно от теории он перешел к практике. Шан Мюран стал не первой его жертвой. Но первый и единственный, кого он смог довести до условно-добровольного перерождения. Император покачал головой. Он запугал Шан Мюран тем, что убьет ее мать. С другими этот путь не сработал. Затем он сделал своими должниками несколько семей. «Не сходится. Я нахмурилась. Мак крови может спасти четверых малышей. Пятый станет его последним». «У него были ученики». Мягко улыбнулся Вер. Не все фанатики были его куклами. Они пытались повторить его успех, они боялись, что понадобится еще один ключ. В воспоминаниях Вернарона есть момент, который вселяет в меня немного спокойствия. Его жертвы плохо чувствовали боль. думая, что это вмешались сами боги. Они не могут влиять на нас и наше решение напрямую, но ответить на молитву почему бы и нет. И Вер быстро-быстро запихнул в рот булочку, прожевал и продолжил. Чем дальше, тем больше он входил во вкус. Если изначально он хотел принести всем благо, восстановить старые границы, вернуть старых богов, возвеличить дракуню расу и все вот это вот, приведшее уже однажды к Тройственной войне, то потом он захотел стать жрецом-императором, возглавить Тройственную империю. Ведь именно он знает, как лучше жить. В телах, которые он подготовил для старых богов, были очень интересны кровные маркеры. Боюсь, что он действительно мог бы подчинить тех существ, что пришли бы на смену нашим богам. Существ? «Не думал, что это были бы старые боги». И Вер вздохнул. «Но этого и сами боги не знают. Они не чувствуют в себе отдельных частей. Это верховный жрец ночью поведал. Как и то, что опасность миновала. Хотя по всей империи прокатилась волна. Гм. Никем не контролируемых чудес. Где-то зацвело то, что цвести не может. Потому что... Потому что им нечем. Где-то забили родники. И повсеместно в вещах проснулись духи. Не в каждой вещи, но... Очень много случаев. Что ж, надеюсь, Вернарон мертв. «Более того», — Ивера усмехнулся, — «он никогда не переродится. Его душа сожжена горнилом душ. Нам удалось взять его почти живым. На то, чтобы удержать его в сознании и выподрожить мозги, ушла целая прорва силы. Но никто не пожалел. Ни один культист не ушел от заслуженной награды. Они будут казнены показательно. Но не тебя, любовь моя, не тебя, Лин. там и близко не будет. Там будут только главы всех, абсолютно всех драконьих родов и наблюдатели от оборотней и людей» из драконов дополнительную клятву спросила я да и вер криво улыбнулся это уберет мои г недомогания лин притворилась что ничего не расслышала и выдержав паузы как ни в чем не бывало спросила а что будет с теми кого он подчинил я ведь правильно понимаю что у тех шрамированных не было своей воли куклы погибли в момент смерти своего хозяина и вер тоскливо посмотрел на стол может поедим уже я всю ночь жил мыслями о плотном завтраке «Тяжела императорская доля», — согласился Лин. «А я не утерпела. Что будет дальше?» «Дальше мы укрепим свою власть так, что замок будут населять исключительно приятные, вежливые и тихие драконы». Нехорошо улыбнулся Вер. «Из этой ситуации я выжму все. Уже начал. А потому после завтрака и до следующего утра я вас покину». Доев, мой супруг собрался и ушел. Через минуту вернулся с сундучком. «Зернышко». Поцеловав меня, он ушел. А к сундучку подползла Шитари. «Оно хочет проснуться. Нужна вода и много магии. Кто, Кто то Кто-то важный?» «Очень важный», — выдохнула я. «Идем, найдем ему место». «Не хочешь подождать и посадить рядом с замком?» — осторожно спросила Лин. «Но я прекрасно помню характер вешенок, покачала головой. Нет, если это место принадлежит нам, а шатари в таких вещах не ошибаются, то тут им и расти». При посадке мы руководствовались чуйкой моей змейки. Так в выкопанную ямку легла прядь моих волос, несколько слезинок, заплакать было совсем нетрудно. И все мои старые амулеты-заготовки. шарсель пришлось изрядно попрыгать по столице, чтобы все-все собрать. Тут старая императрица, когда императрица была не императрицей, очень понятно объяснила Змейка. Духи придут на этот зов, и путь будет легким. Лин пожала плечами и, стянув с пальца старое колечко, протянула его Шитари. «Это старый семейный артефакт. С его помощью я держал их в узде. Нужен?» Шарсель приняла его в лапки, прислушалась и кивнула. «Да, вещи будут непоправимы, испорчены». «Мне не жаль», — спокойно сказала Лин. Засыпав ямку зернышком и вещами землей, Шатарий протянула к небу тонкие лапки и что-то тоненько засвистело. Затем зашипела, а под конец зарычала, как настоящая собака. Мыслин на всякий случай отошли подальше, и не зря. Выстрелившее из земли дерево отбросило Шарсель в сторону, но моя подруга успела перехватить хвостатую помощницу. Шарсель не учла желания духов, выдал змейка, а мыслин зачарованно смотрели на призимистую, покрытую нежными цветами вишню. Ствол ее был такой кривой, перекрученный, как будто кто-то взял несколько тонких деревьев и сплел из них наше древо. Ветви росли вроде бы вверх, но затем изгибались и тянулись вниз. Таких вишен я еще никогда не видела. Ты слышишь? осторожно спросила я. Ветерок, заполтавший ветвях дерева, как будто нес на себя чей-то далекий шепот. Все хорошо, лин прислушалась. Жди. Шарсель тоже слышит. Я подошла к дереву вплотную и, коснувшись ладонью коры, прошептала: Расти не торопись, я дождусь. Мне почему-то казалось, что дух будет один, но, может, только казалось. Накрыв не по сезону засветшую вишню защитным куполом, мы вернулись в дом. Недолго посовещавшись, решили пригласить вертарну. Я, если честно, соскучился по молчаливому чаепитию с оборотницей. Набросав короткую записку, мы отправили Шарсель в Академию. У нас, кстати, скоро защита диплома, напомнила Лин. А я вздрогнула. «Мои записи так и не были приведены к идеалу. Я буду первой императрицей без диплома. Ректор не рискнет тебя завалить», — фыркнула Лин. «Ведь тогда ты огорчишься, а от этого огорчится император. И все вот как-то так и пойдет». Ректор поднимал щиты над Академией, чтобы не допустить посланных и верам целителей, мягко сказала я. «Так-то целители, пожала плечами подруга, но спорить не буду». Вернувшаяся Шарсель уведомила нас, что перенесет Вертарна с минуты на минуту. «Двуликая была в воде и пене», — добавила Змейка. «Кто моется днем?» «Тот, кто испачкался», — предположила я. А через несколько минут Шитари переместил подругу, и мы узнали, что она на практике подорвала котел с особо противным зельем. «Не сама», — тонко улыбнулась оборотница. «Помогли, ваша императорская». «Не нужно», — уверенно произнесла я. «У каждого облечённого властью дракона должны быть те, кто помнит его или её простой госпожой». «Я хочу быть одной из твоих дам», — вертарно криво улыбнулась. «По двум причинам. Во-первых, я хочу быть свободной, а в с этим сложно. Во-вторых, хочу избежать неприятного брака. Но решение я приняла до того, как меня обрадовали предстоящим замужеством». «Ты уверена? Тебе могут этого не простить», — осторожно сказала я. «Простят?» Вертарна хмыкнула. «Многое изменилось буквально за несколько дней, так что скоро оборотниц вне леса станет больше». Переглянувшись, мы с Лин, на два голоса рассказали о произошедшем, но с изумлением увидели, как сереет наша подруга. «Я не хочу возвращения старых богов. Они требовали кровавых жертв, они требовали оргии, они... Это откинуло бы стою назад так сильно, что мы бы уже никогда не оправились. Все же в прошлом», — тихо сказала я. А шитаре молча подавала оборотница флакон с успокоительным зельем. И та, не сказав ни слова, и даже не принюхавшись, молча его выпила. А после разрыдалась. Мы ошеломленно успокаивали ее в три голоса. «Я просто недавно получил доступ к семейным архивам». Она вытерла слезы. Они не написаны, а сохранены отрывками, воспоминаниями. Я прожила несколько ужасающих воспоминаний. Теперь понятно, почему многие из молодых удостоились такой чести. Раньше это скрывалось, но... «Но среди культистов были оборотни», — кивнула я. «Кто-то соблазнился старыми порядками, забыв или не зная о реальном прошлом. Мне тоже было не по себе от многих и многих ритуалов, что проводили дракона во славу старых богов. Хотя, конечно, оргии не было, уже спасибо. А вот жертвы были». Так или иначе, а я отправила Шарсель с гербовой бумагой. Давно было пора поставить на довольство лин, и раз уж так пошло, вертарно. Во дворец оборотница переедет после сдачи диплома. «Теперь все будет хорошо». Лин поманила вертарную к окну, из которого была видна вишня. «Смотри». «Красиво». Оборотница улыбнулась и тут же нахмурилась. «Почему опадающие лепестки выстроились в непристойную фигуру?» Я тут же подлетела к окну и, оценив масштаб трагедии, рассмеялась. «Потому что мы вышли из этого кошмара без потерь. Это развратник-скромница». «И что из них в итоге вырастет, неизвестно. Но очень, очень интересно». Теперь я поняла, что мои ощущения меня же и обманули, ведь другая часть бесконечно опадающих лепестков стала рукой, которая прихлопнул прихлопнула непристойность. «Хорошо, когда все хорошо», — хмыкнула я, и ухнула, ощутив неприятное жжение в животе. Согнувшись в три погибели, я пыталась жестами объяснить подругам, что все в порядке, но они, впав в панику, трясли Шарсель и требовали доставить сюда целителя. «Нет, перемести Май в дом исцеления!» — крикнула Лин. «Нет, перемещение может повредить. Все закончилось. Я со стоном разогнулась, и магия ослабила корсет, а через минуту он исчез покорной воле Шарсель. Это что? Подруги уставились на мой резко округлившийся животик. Это как? Чудо! Я поперхнул с мешком. Вы хоть что-то знаете о драгоне беременности? Вы же держите это в тайне, возмутился Лин. Можно? Я подставила ей живот и принялась объяснять. «Наши дети — это магия и душа. Именно поэтому я и могу и должна менять облик с человеческого на драконе и обратно и летать как можно чаще, и колдовать, как обычно, а то и больше. Ребенок уже сейчас впитывает в себя мое отношение к миру. Хорошо ли мне? Люблю ли я жизнь?» «Это ты говорила», — Лин убрала ладонь, «крепкий какой живот, потому что сейчас внутри меня формируется плодное яйцо». В нем закрылась душа и магия моего малыша. Размер живота не увеличивается до восьмого месяца. В первый день девятого месяца животу вновь скачкообразно увеличивается. Потому что увеличится плодное яйцо. Ведь наступит пора облечь душу и магию плотью». Я развела руками. «Увы, не получится ощутить первый тычок, пинок и всё то, что так радует людей». Вертарна тоскливо вздохнула. Почему я не дракон? Нам нельзя перевоплощаться. Ну, то есть можно, но с ребенком можно сразу попрощаться, как и с последующими детьми. Перекинувшаяся во время беременности оборотница становится бесплодной. Мы притихли, а после, выдержав паузу, потащили в вертарну пить чай. Потом мы еще немного погуляли, опять дошли до вишни, где обнаружили, что лепестки-то у нее оказываются в форме сердечка. Затем Шарсали переправила вертарну к себе, а мы с линой устроились в библиотеке и к ночи расползлись по спальням. Надеюсь, что мы с Шарсель правильно определили гостевой покой, и никто не завалится клин посреди ночи. Устроившись под одеялом, я закрыла глаза и провалилась поверхностный сон, и среди ночи услышала, как дверь, скрипнув, приоткрылась. «Тише, это я!» — шепнула Вер и лег рядом. Все прошло проще и быстрее, подданные, вразумлены и усмирены, клятвы взяты. Больше никаких приступов я коснулась его губ своими. Никаких я. Я пропустил первый рост малыша, С искренним огорчением спросила Ивер, дотронувшись ладонью до моего подросшего живота. «Зато ты обеспечил ему безопасное детство», — утешил я его. «И то верно. Он лег позади меня, положив одну руку под голову, а второй накрыв мой живот. И то верно. Теперь главное не пропустить рождение». «Не пропустишь», — фыркнула я. Итак, тесно прижаты друг к другу, мы уснули. Впереди много дел, много рутины, но и счастья тоже будет предостаточно. Мой малыш будет сильным, веселым и счастливым. И даже если предположить, что он родится с пятнышком цветной чешуи, меньше любить я его не стану».